Глава шестая. Терен. «Вот черт, он поставил тебе «А» с плюсом?» — изумился Коди, когда они шли через двор. «Я жопу рвал, работая над этим и получил всего «Б» с плюсом». «Может, ты недостаточно хорошо прочувствовал тему?» «Несчастные влюбленные?» — глядя прямо перед собой, уточнил Коди. «О, я очень хорошо ее прочувствовал». Терен вся сияла. Похвала профессора Дориана окрылила ее. Вошла прямо в вены, как топливо в пустой бак самолета, и прямо разрывала от желания поделиться своим успехом. Она достала сотовой, чтобы позвонить матери, пусть даже Бренда в такой час только заползала в кровать после ночной смены в доме престарелых. И тут заметила, что от матери пришло сообщение. Прочитав строку темы, Терен остановилась посреди двора, как вкопанная. Не пора ли вернуться домой? Терен открыла сообщение. Сообщение было длинным, несколько абзацев. Коди наблюдал за Терен, а мимо шли студенты, огибая их, как стайки рыб огибают каменный столб. Терен читала и снова перечитывала сообщение. Нет, Бренда не могла написать это всерьез. Терен, окликнула ее Коди. Она набрала номер матери, но звонок сразу переадресовался на голосовую почту. Впрочем, этого следовало ожидать. Бренда, ложась спать, после смены, всегда отключал звук телефона. Что-то случилось? Спросил Коди, когда Терен выключил свой сотовый. «Мама пишет, что если я собираюсь продолжать учебу в магистратуре, то документы надо подавать в Мэне». «Почему?» «Деньги. Всегда все дело в деньгах». «Ну, вернешься в Мэн, это что, великая трагедия?» «Да, трагедия. И ты прекрасно это знаешь. Мы с Лемом все давно спланировали. Мы решили, что останемся в Бостоне». «Может, его планы уже изменились?» — предположил Коди. «Нет, не изменились», — отрезала Терен. Она так взглянула на Коди, что тот сразу притих и посмотрел на башные часы, а потом робко напомнил. «Мы... мы так на занятия опоздаем». «Ты иди, увидимся позже». «А как же вопросы к эссе. Я думал, мы вместе над ним поработаем». «Ну да, конечно, вечером приходи ко мне». Коди радостно улыбнулся. «Я принесу пиццу». «Договорились» пробормотала Терин, продолжая смотреть на свой телефон. Она даже не заметила, как ушел Кодя. У матери был очень усталый голос. Четыре часа дня для младшей медсестры, которая работает в доме престарелых на побережье. Все равно, что четыре утра для нормального человека. «Думаю, ты не понимаешь, насколько это для меня важно», сказала Терин. «Я не могу вернуться в Мэн». «И чем ты собираешься заняться после окончания учебы?» «Пока не знаю». Подумываю о магистратуре. У меня хорошие оценки, так что я вполне могу поступить в какую-нибудь университетскую школу здесь, в Бостоне. У нас мы отличная школа. Но я не могу уехать из Бостона, — сказала Терен, хотя точнее было бы, я не могу уехать от Лиама. Террин, не все наши желания должны исполняться. Я очень старалась вовремя оплачивать твои счета за учебу, но из камня воду не вышмешь. Вторая выплата далась мне с большим трудом. Мне теперь даже... Не подо что кредит взять. Я уже работаю в две смены. Будь благоразумна. Речь идет о моем будущем. Я о нем и говорю. Когда-нибудь тебе придется возвращать все эти кредиты. Ради чего влезать в такие долги? Чтобы хвастать, что ты закончила какую-то модную школу в Бостоне? А как же моя пенсия? Я ни пени для себя не отложила. Бренда вздохнула. Милая, я больше не могу тянуть эту лямку. Я устала. С тех пор, как ушел твой отец, вся моя жизнь — сплошная работа. ну так не будет продолжаться вечно. Я о тебе позабочусь, обещаю. Тогда почему бы тебе не вернуться домой? Возвращайся живи со мной. Здесь ты получишь любое образование, какое только захочешь. И работу на неполный день тебе тут подыщем, чтобы легче было расплатиться со всеми этими долгами. Я не могу вернуться в Мэн. Не надо быть здесь, в Бостоне. В Бостоне с Лемом. В этом все дело. Быть с ним в одном городе, и в одной школе. Диплом хорошей школы это важно. Не спорят только его. Родители могут себе это позволить, а у меня нет таких денег. Они у нас будут, мы справимся. Еще один тяжелый вздох. Почему ты так с собой поступаешь, Терен? В каком смысле? В таком, что ты ставишь свое будущее на какого-то парня. Ты ведь не дурочка должна понимать, неужели ты не усвоила урок, когда твой отец ушел от нас? Нельзя полагаться на мужчин. Мы можем полагаться только на себя, на собственные силы. Чем скорее ты возьмешься за ум? Я не хочу об этом говорить. Что происходит, милая? Что-то не так, я слышу это по твоему голосу. Я просто не хочу возвращаться в Мэн. Между вами с Лемом что-то происходит? Ничего подобного, с чего ты взяла? Терен, он не единственный парень на земле. Это не здорово! все время по нему сохнуть когда вокруг столько терен не дала матери договорить не надо идти кто то в дверь стучит и она прервала разговор который начинал действовать ей на нервы терен отчаянно хотелось поговорить с лемом она уже отосла ему три голосовых сообщения а он до сих пор не перезвонил на улице пошел снег но терен больше ни минуты не могла находиться в своей крошечной квартирке и надо было пройтись проветрить голову Тарин не думала, куда идет, ноги сами привели ее по давно проложенному маршруту к дому Лема. К этому времени уже стемнело, она стояла на тротуаре и смотрела на его окна. У соседей горел свет, но у Лема было темно. Терен знала, что его последняя лекция закончилась не часа, не два назад. «Так где же он?» Подниматься в квартиру Лема было слишком рискованно, он мог вернуться в любую минуту. Но Терен так хотелось хоть одним глазком его увидеть что она просто не могла взять и уйти. Террин зашла в джуз-бар, который располагался прямо напротив дома Лема. Заказала себе сок из ягод асай и села за столик у окна. Шел легкий снег. Террин наблюдала за домом Лема. Наступило время ужина, и она вспоминала все вечера, которые они вместе проводили в его квартире, уплетая купленную на вынос еду. «Паттай из Сиамхаус, бургеры с картошкой фри из «Файф Гайс». Они ели за его кофейным столиком и смотрели телевизор, а потом сбрасывали себе одежду и ныряли в кровать. «Я скучаю по тебе, а ты? Ты скучаешь по мне?» Искушение позвонить Леому было настолько сильным, что Терен не смогла его побороть. И снова ее звонок приадресовали на голосовую почту. «Он очень занят, он занимается, конечно, он занимается, ведь он решительно настроился поступить в юридическую школу. А для этого надо подготовиться, чтобы пройти Элсад. Вот почему он отключил телефон. Терен заказала еще один стакан сока и пила очень медленно, чтобы никому не пришло в голову попросить ее покинуть бар. Лиам наверняка занимается в библиотеке. Может, стоило пойти туда, а не торчать в баре напротив его дома? Сесть за стол на первом этаже, ближе к туалетам, разложить книги и работать на десе для семинара профессора Дориана. Лем, по пути в туалет наверняка бы ее заметил. Его бы впечатлило, как серьезно она относится к учебе. Лем бы понял, что она уже не та девчонка из маленького городка, с которой он подружился в средней школе. Нет, теперь перед ней открывались перспективы, и она во всех смыслах была для него идеальной парой. Зазвонил телефон. Лем. перен дрожащей рукой поднесла трубку к уху. Алло. Я думал, мы сегодня занимаемся у тебя. Звоню в домофон, ты не подходишь. Терина устала, откинулась на спинку стула. «Это Коди. Какой облом!» «О, Господи, из головы вылетело!» «Ага. А я стою у тебя под домом. Пиццу вот принес. Ты где вообще?» «Я не смогу сегодня с тобой встретиться. Давай в другой раз?» «Но мы собирались пройтись по вопросам для семинара Дориана. Я все книги с собой притащил, все свои записи». Слушай, мне сейчас голова не варит. Позвоню тебе завтра, хорошо?» Коди молчал. Терин представила, как он стоит у нее под домом в своем объемном пуховике, и его бейсболка потихоньку присыпает снег. Сколько же он там прождал ее на холоде? «Прости, Коди, но я правда сегодня не смогу». «Ладно». Коди вздохнул. «Прощаю». «Поговорим завтра». «Конечно, Терен. Он прервал разговор. Терен посмотрела на окна Лема. «Темно». «Еще немного?» — подумала Терин. Посижу ещё чуть-чуть и